что делает лидер и чего ожидают от него подчиненные. Глава 1: Когда лидер максимально проявляет себя. Брайан Аллинг считает, что цифровая революция имеет столь же масштабные последствия для человечества, как и промышленная. Путь, которым компании решают внутренние проблемы, применяют инновации, молниеносно и эффективно подают эти инновации миллионам людей, кардинальным образом меняет содержание таких понятий, как рабочее место, рынок и даже общество. Но сколь бы все это ни было увлекательно, кое-что завораживает Брайана еще больше. В новых условиях появляется шанс стать еще более эффективным лидером. Именно это и случилось, когда к Брайану обратился банковский холдинг Capital One Financial Corporation с просьбой помочь усовершенствовать систему обслуживания кредитных карт. Задача в корне отличалась от того, чем ему до сих пор доводилось заниматься как руководителю. Требовалось буквально изменить ход мышления лидеров банковской индустрии таким образом – чтобы они вводили и расширяли цифровой способ взаимодействия. То есть речь шла о решении реальных проблем, вызывающих у клиентов затруднения, опасения и доставляющих неудобства. Когда Брайан вступил в должность вице-президента карт Digital Channels, под его руководством оказалась новая только-только сформированная команда, что сопровождалась, по его словам, сумятицей и неразберихой. Несколько недель он провел, совещаясь с главами отделов и менеджерами, просто слушая, вникая в детали, изучая контекст и пытаясь уяснить, что необходимо изменить. Ровно то же он делал и в разговорах один на один, и во время общих бесед со своей командой. Он опирался на философию лидерства, которая верой и правдой служила ему многие годы. В начале серьезного пути, говорит Брайан, очень важно узнать друг друга. Необходимо знать, кто эти люди, работающие бок о бок со мной, каковы их жизненные ценности, что они любят, о чем волнуются, что отстаивают. И еще мне нравится, чтобы при знакомстве во мне видели не начальника, стратега или аналитика, а живого человека, который хочет приобрести новый важный опыт и сделать мир, Чуточку лучше. В общем, Брайан собрал свою команду на четырехчасовой разговор. Он начал с того, что хочет создать атмосферу доверия. Такая атмосфера подразумевает, что мы занимаемся делом, имеющим для нас глубокое значение, и воспринимаем это как свой долг. Доверие приходит с пониманием, что важно для того или иного человека, что он ценит и любит. А потому мы должны стать восприимчивыми и открытыми. Доверие может строиться только на открытости». Брайан вспоминает, каждый раз, когда он говорил об этом со своей новой командой, происходило нечто поистине волшебное. Собравшиеся, раскрепощались, начинали делиться мыслями, личными проблемами. Все сталкиваются в жизни с трудными моментами, и, как считает Брайан, эти ситуации и формируют человека как личность. «Что всех нас тревожит и не дает покоя, — говорит Брайан, — так это желание делать что-то значимое для тех, с кем мы работаем и живем. Что-то, что поможет им вырасти над собой и трудиться на благо других людей. Именно это мы и должны сделать для своих клиентов». Во время этих первых встреч Брайан и члены его команды осознали, что ими движут одни и те же ценности и идеи, благодаря чему легко удалось выстроить общую стратегию. Каждый чувствовал себя частью коллектива, объединенного подходом и ответственностью за совместную работу. Затем Брайан созвал общее собрание всех отделов, на котором руководители, входившие в его команду, проводили такие же групповые занятия, как проводил с ними Брайан. Далее был предложен новый план, к обсуждению которого привлекли абсолютно всех сотрудников — разработчиков, программистов, дизайнеров. Таким образом удалось четко и ясно разъяснить предстоящую миссию. «Это получилось, — говорит Брайан, — благодаря тому, что все были эмоционально открыты». Внимательно и с доверием слушали коллег и готовы были работать сообща, добиваясь успеха. Однако руководство компании не хотело останавливаться на локальных победах. Цель стояла глобальная – помочь перейти на цифровую систему обслуживания всему кредитному сектору рынка. То есть требовалось, чтобы работающие во всех сферах представляли картину целиком и участвовали в ее реализации. Во всех сферах без исключения – дизайнерских, кредитных, коллекторских, обеспечивающих безопасность, осуществляющих все виды поддержки и взаимодействия с клиентами. Команда Брайана организовала встречи с лидерами других игроков на рынке и делилась с ними своими устремлениями. Тщательно собранные статистические данные иллюстрировали проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, и становились предметом обсуждения, Каким образом сотрудничество поможет оптимизировать этот процесс? Конечно, чрезвычайно важно транслировать свои идеи по прямой вертикали управления. Но не менее важно, утверждает Брайан, донести их до тех, кто не состоит под вашим руководством. Если привлечь к сотрудничеству лидеров смежных областей и быть готовым оценить их помощь, Это ни в коей степени не умолит роли моего лидерства и вклада моей команды. Так налаживаются партнерские отношения, способствующие передаче необходимых для продвижения общего дела идей. Выигрыши остаются все. Привлечь к сотрудничеству не всегда легкая задача. И Брайан предложил потенциальным союзникам техническую помощь своей команды. Аргументы его были просты и убедительны. Помогая преуспеть другим, мы преуспеем и сами. Чтобы получить, мы должны что-то отдавать. Лишь сообща удастся сдвинуть с места столь огромную систему, и наши усилия вернутся сторицей. Ведь скромность и терпение, благожелательное отношение к тому, что кто-то окажется на коне, приносит только добро. Члены команды Брайана проводили многочисленные встречи, где руководители всех отделов презентовали проделанную работу, получали общий отклик и благодарность за свой вклад. Сущность лидерского подхода, ориентированного на опыт клиентов, в том, чтобы, оставаясь в тени и уступая сцену другим действующим лицам, не забывать подпитывать и поощрять их успешную деятельность. Брайан и его команда уделяли этому огромное внимание. Каждую неделю они проводили семинары и тренинги, где обсуждался общий ход работы и разбирались частные достижения, изучался личный и коллективный опыт, успехи и неудачи. Сотрудники из филиалов в других регионах участвовали в собраниях посредством видеосвязи. Ключевыми эпизодами всегда были моменты поощрений. Яркая публичная оценка дает людям сильный заряд положительной энергии. Работая над трансформацией компании в ориентированную на клиентский опыт цифровую организацию, считает Брайан, невероятно важно создавать лидерскую модель управления, которая действует вне иерархических и структурных рамок конкретной компании. ведь клиенты не знают, с каким отделом или департаментом они имеют дело. Ограничивая лидерство верхушкой руководящего состава, вы ограничиваете и влияние лидеров на процесс перестройки клиентского опыта взаимодействия с организацией. Это, безусловно, философия лидерства новой эры. Она подразумевает абсолютно иной подход к лидерству, всеобъемлющий и открытый. И этот подход приносит ощутимый результат. Менее чем за год в Capital One добились огромного прогресса. Впечатления клиентов от взаимодействия с организацией невероятно улучшились. Например, за 2016 год клиенты сэкономили несколько сотен тысяч часов на звонках, пользуясь вместо телефона цифровыми средствами поддержки. Количество телефонных звонков упало ниже исторического минимума. Очевидный показатель эффективности стратегии. Одновременно процент людей, рекомендующих Capital One, взлетел до рекордной отметки. Анна Блэкберн всегда считала, что в совместной деятельности крайне важно разделять общие ценности. С такими взглядами она пришла устраиваться на свою первую работу в крупную семейную ювелирную сеть «Бивербрукс». 18 лет спустя Анна возглавила компанию. До нее пост «Сео» занимали только члены семьи и только мужчины. Уважение ценностей лежит в основе личного лидерского опыта Анны. Салон «Бивербрукс Зе был основан в далеком 1919 году. Сегодня сеть насчитывает более 70 салонов, не считая огромного интернет-магазина. В общей сложности в Бивербрукс работает около 950 человек. Владельцы фирмы всегда не только считали своим долгом предлагать клиентам качественные ювелирные изделия и часы, но и с гордостью возложили на себя миссию по обогащению жизни, выделяя на благотворительность 20% от прибыли после вычета налогов. Такая политика себя оправдала на все сто. The Sunday Times, крупнейшая британская воскресная газета, 13 лет подряд включала Бивер Брукс в список 100 лучших рабочих мест в стране. Назначение Анны произошло не в самый безоблачный период для бизнеса. Ее предшественник, член семьи владельцев, ушел и начал собственное дело. А компания начала сбиваться с выработанного годами курса. И многим старым сотрудникам все это очень и очень не нравилось. Впрочем, 15-летний опыт работы подготовил Анну к трудностям. Она начинала с торгового зала, затем выполняла самые разные обязанности, трудилась практически на всех должностях, в разных салонах Англии и Шотландии, а перед назначением пять лет входила в команду топ-менеджеров. Однако она считала необходимым точно определить, что ожидают от нее, как от SEO. И начала с опроса. Всем сотрудникам Бивербрукс была разослана просьба описать качества, которые они хотели бы видеть в новом руководителе. На очередной ежегодной конференции менеджеров Анна поделилась результатами опроса. Люди хотели, чтобы она была честной, энергичной, знающей свое дело, целеустремленной, заботливой и готовой оказать поддержку. Анна пообещала сделать все, что в ее силах, чтобы соответствовать ожиданиям. Первые шаги указывали на модель управления, которую она избрала. В основе модели лежали сотрудничество, уважение к мнению и потребностям коллег, открытость. Дальнейшие действия Анны развивали выбранное направление. К примеру, год от года все внутренние операции в Бивербрукс становились все более громоздкими, обрастая бюрократическими формальностями, должностными инструкциями и так далее. Руководители компаний даже подчас забывали, что это их семейный бизнес. Вместо того, чтобы резко вводить радикальные изменения, Анна инициировала планомерные преобразования, опираясь, как она говорила, на то, что и так уже давно было в арсенале компаний. Необходимо было обратиться к основам, чтобы вернуть недостающую простоту. Часто, когда стратегия действий ломается, вы теряете связь с людьми, на которых держится ваш бизнес и от которых зависят позитивные перемены. Эту связь необходимо возобновить. Анна обнаружила странное противоречие. Несмотря на то, что The Sunday Times каждый год помещала Бивер Брукс в список лучших компаний, прибыль, год от года оставалась примерно одинаковой. Анна не сомневалась, что здесь должна быть корреляция. Раз компания является прекрасным местом работы, доходы должны повышаться. Отметим, что Анну не интересовала лишь прибыль ради прибыли. Вот ее слова. «Бивербрукс – компания со знанием собственной миссии. Чем мы успешнее финансово, тем лучше можем заботиться о наших сотрудниках и помогать обществу в целом. Словом, чем мы успешнее, тем больше доброго можем сделать для мира». По мнению Анны, нужно было привнести в компанию чувство ответственности и долга. Необходимо было познакомить всех без исключения сотрудников с этими ценностями, ведь в одиночку просто невозможно преобразовать создать или возродить корпоративную культуру. и Анна сделала ставку на развитие более глубокого сотрудничества и синергии. На ежемесячных собраниях стали все чаще поднимать ключевые вопросы стратегии, а на квартальных совещаниях глав отделов подробно разбирать оперативные решения и успехи из регулярной практики магазинов сети. Анна продолжила традицию фокус-групп, заложенную председателем совета директоров Марком Эйдлстоном, когда для обсуждения насущных вопросов собирается группа из восьми сотрудников примерно равного положения в компании. В год Анна проводит 14 фокус-групп, шесть с торговым персоналом и по две с менеджерами, их помощниками, супервайзерами и служащими главного офиса. Каждая встреча длится полдня, Подробно обсуждается, что работает хорошо, а что не очень, отмечаются личные достижения сотрудников. Обработав полученную от всех фокус-групп информацию, Анна представила новую концепцию, которую назвала «Три столпа». На схеме она выглядела, как стоящие на прочном основании три массивные колонны. На них держалась большая крыша. На основании была надпись «Обогащение жизни. Миссия Бивербрукс». А по крыше протянулось название компании. Первая колонна была подписана «Обслуживание клиентов и продажи». Вторая — «Финансовый успех». Третья — «Прекрасное место работы». Главное, поясняет Анна, что все три колонны выверены и выровнены относительно друг друга, «Ведь будь одна выше остальных, крыша рухнет». Анна также обновила «Путь Бивербрукс» — впервые опубликованный в 1998 году документ, где на одной странице были обозначены цели и культурные ценности компании. Суть их с тех пор, конечно, не изменилась, но сам документ был явно неполным. Ни слова не говорилось о том, Что значит быть ювелиром? Не упоминались семейные ценности компании, поясняет Анна. Расплывчатое описание миссии оставляло огромный простор для интерпретации. Анна хотела, чтобы как можно больше сотрудников участвовали в обновлении пути. Почти целый год она собирала мнения, задавала вопросы на фокус-группах, беседовала с менеджерами, стажерами, рассылала анкеты по магазинам сети. Она получила огромное количество откликов и комментариев и на заключительном ежегодном собрании компании представила 32-страничный буклет. Вот что Анна написала в предисловии к нему. «Я получила громадное количество ответов о ваших взглядах на дальнейший путь Бивербрукс. Вы просили изложить его ясно и просто». хотели четкости описания ценностей и миссии, более делового подхода. Ваши пожелания стали основой нового документа. В нем отображен, во-первых, сам путь Бивербрукс. Кто мы, что мы делаем, во что верим, чего пытаемся достичь. А во-вторых, приведены иллюстрирующие его примеры из нашей практики. Сосредоточившись на улучшении бизнес-эффективности, Анна, конечно, не забыла о своем обещании быть заботливым и внимательным руководителем. «Мы находим массу поводов праздновать успехи, однако, по-моему, нет ничего важнее, чем поблагодарить и поощрить человека, показать, что его усилия оценены», — говорит она. И на ежеквартальных собраниях с региональными менеджерами И на неофициальных мероприятиях в главном офисе Анна всегда находила время, чтобы отметить индивидуальные успехи сотрудников. Как сказано в пути Бивербрукс: «Только понимая, что хорошо работает и способствует успеху, его можно повторить, закрепить и приумножить». В последнем рейтинге «The Sunday Times» Лучшим ритейлером была названа компания «Бивербрукс», прибыль которой к тому же достигла рекордно высоких показателей. Это доказывает, что можно быть и прекрасным местом работы, и прибыльной компанией. Какой опыт будущие лидеры могут извлечь из истории Анны? Она отвечает, невероятно важен собственный пример. Интуитивно я это чувствовала всегда, начиная с самого первого дня в торговом зале и заканчивая должностью SEO. Люди, которые могут вдохновить своим примером, играют решающую роль в успехе любого дела. Пять практик выдающегося лидерства. Отвечая на брошенные им вызовы, Брайан и Анна уловили верный момент для изменений в своих компаниях. Несмотря на то, что их истории замечательны и в своем роде уникальны, в них есть общие черты с опытом многих других лидеров. Наше глобальное исследование длится уже 30 лет, и опрашивая лидеров по всему миру, Мы очень часто слышим истории успеха, подобные историям Брайана и Анны. Причем отрасль деятельности не имеет значения. Наши собеседники трудились в коммерческих и некоммерческих организациях, в сельском хозяйстве, в горнодобывающей и тяжелой промышленности, в сфере здравоохранения и производства товаров для дома, в сфере государственного управления и образования, в сфере финансов, обслуживания, искусства. Это были работодатели, волонтеры, молодые и немолодые люди, женщины и мужчины. Лидерство не знает ни расовых, ни религиозных, ни этнических или культурных преград. Лидеры есть в любом городе, стране, в любой компании и организации. Где бы мы ни искали, мы без труда находили выдающегося лидера. Также мы обнаружили, что там, где грамотно организован рабочий процесс, всех сотрудников без должностных различий поощряют действовать в лидерском ключе. В подобной атмосфере люди не просто верят, что способны изменить ситуацию, но реально меняют ее, идут по пути развития, расширения возможностей своих и не только. Эти люди не увлекаются мифами о том, что такие способности удел избранных расхожими установками, которые лишь мешают личному развитию и общему росту культуры лидерства в организациях. Один из самых распространенных мифов сводится к тому, что дар лидерства у кого-то есть, а у кого-то нет, а значит тех, кому не дано, невозможно этому научить. Нет ничего более ошибочного, чем подобные установки. Анализируя моменты, когда им удавалось работать на максимуме, многие приходят к тому же выводу, что и Танви Лотвала, главный экономист Блум Энерджи. Каждый из нас прирожденный лидер. В каждом есть живой росток лидерства. Все, что нужно, это немного солнца, полив и бережный уход. Взращивание в себе лидера — процесс непрерывный и кропотливый, но не отвечая на ежедневные вызовы, мы рискуем так никогда и не вырасти. Первый опрос среди лидеров по поводу ситуации, когда получалось максимально проявить свои лучшие качества, мы провели в 1980 году и с тех пор постоянно спрашиваем об этом людей из разных стран и частей света. Проанализировав тысячи историй, мы пришли к интересному заключению. Вне зависимости от условий, лидеры, смело отправившиеся со своими последователями в путешествие, шли весьма схожими маршрутами. Несмотря на уникальность каждого случая, без труда можно было выделить определенные модели поведения, повлиявшие на ситуацию. Поразительные изменения и прорывы происходят тогда, когда лидер действует в парадигме, которую мы называем «пятью практиками выдающегося лидерства». Лидер указывает путь. Лидер формирует общее видение. Лидер стимулирует процесс. Лидер предоставляет возможность действовать. Лидер вдохновляет сердца. Эти практики – не какая-то особая черта, не дар, которым обладают избранные. Лидерство – не качество личности. Лидерство – манера поведения. Пятью практиками может овладеть любой, кто пожелает принять вызов лидерства. Вести за собой людей к прекрасным изменениям, выйти за рамки обыденного и совершить нечто экстраординарное. Концепция «пяти практик» выдержала испытание временем. Конечно, условия лидерства постоянно меняются, однако сама сущность его остается все той же. Фундаментальные основы поведенческих моделей лидеров остаются теми же, что и много лет назад, когда мы только начинали их изучать. Тысячи реальных историй. Миллионы опрошенных по всему миру и сотни исследований. Лучшая иллюстрация и доказательство работы и повсеместного распространения пяти практик выдающегося лидерства. Дальше в этой главе мы расскажем о каждой из пяти практик и приведем небольшие примеры того, как лидеры, подобно Брайану и Анне, в самых разных условиях совершают при помощи практик Поразительные чудеса. В главах с 3 по 12 вы найдете еще более развернутое описание практик и множество реальных примеров их применения от людей, принявших вызов лидерства. Лидер указывает путь. Титулы и регалии — это, конечно, хорошо. Однако лишь собственным поведением лидер может заслужить уважение. Когда Терри Каллахан спрашивает «Чем я могу вам помочь?», это не форма вежливости. Он готов оказать реальную помощь. Вот пример. В бытность Терри вице-президентом Миллер-Валентайн-Групп, поставщиком решений для риэлторских агентств, руководство решило провести масштабное торжество. Сроки поджимали так, что каждая пара рук была на счету. Терри удивил всю команду. Скинул пиджак, закатал рукава и, не задумываясь, взялся утрамбовывать грунт. «Благодаря Терри я понял, что лидерство — это не должности и ранги», говорит один из его прямых подчиненных, «а личная ответственность и собственный положительный пример». Эта мысль красной нитью проходит через все подобные истории. Все-таки... Подытоживает Тони Лихана, HR-директор в ЦИСКО. Суть в том, как ведет себя лидер и какой пример подает своим поведением. Только так можно заслужить доверие и уважение. Чтобы указывать путь, необходимо быть уверенным в ориентирах. Необходимо четко представлять ценности, которые вы отстаиваете. Только так можно обрести собственный голос. Вот мнение Алана Шпигельмана, финансового консультанта Northwestern Мьючел. Прежде чем вести за собой кого-то, необходимо узнать себя и определить свои ценности. Только так, предлагая другим разделить их, вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. «Арпана Тивари» Руководительница одного из крупнейших в мире онлайн-магазинов заметила, «Чем больше я говорила с сотрудниками о ценностях, которые важны для меня, тем яснее они становились мне самой». С другой стороны, она понимала, что значение имеют не только ее ценности, но и ценности коллег. Ведь каждый член команды руководствуется в своих поступках теми или иными принципами. Лидер призван утвердить значимость общих ценностей всех членов команды. Для этого необходимо непосредственное участие всех и каждого в определении общих ценностей. Когда здесь есть согласие, все остальное становится намного проще, говорит Арпана. А еще так легче противостоять тем, чьи решения и действия идут вразрез с общими ценностями. Реакции лидера в случае пренебрежения ценностями обязательно, иначе это равносильно сигналу, что подобное допустимо. В общем, лидер должен подавать пример и быть последовательным. Его слова должны гармонично сочетаться с делом. Лидер формирует общее видение. Многие, описывая свой лучший лидерский опыт, Говорят о том, как представляли успешное, даже блестящее будущее своей организации в целом. Они мечтали о том, что и как может быть. Безоговорочная вера в эти мечты порождала убеждение, что задуманное возможно осуществить. Ведь любая организация и любое движение начинается с видения, с мечты. Это та сила, которая создает будущее. Лидеры мыслят образами многообещающего, полного новых возможностей будущего. Для этого необходимо, во-первых, относиться с уважением к тому, что сделано в прошлом, а во-вторых, еще до начала проекта четко представлять желаемый результат. Так архитектор создает эскиз, или инженер-модель, уже зная, что должно получиться. Как говорит Аджай Агроваль, как говорит Аджай Агроваль, менеджер IT-проектов Oracle, сначала вы определяете, что важно для ваших сотрудников, а затем показываете им, насколько это значимо в масштабах всего проекта. Стремление к важной цели должно быть подлинным, иначе они могут разочароваться в себе и в общем деле. Приверженность общему делу не поддается управлению, но людей можно вдохновить. Вам предстоит привлечь людей общим видением. Вице-президент по персоналу Ритцман-фармасис Стефани Капрон рассказала нам, как в их огромной компании во всех 25 филиалах просили сотрудников описать, каким они видят будущее. Целью было, сопоставив все ответы, выявить общие ценности и выработать новую стратегию бренда. Стефани говорит, в итоге мы пришли к целостной картине, и все смогли увидеть, как в идеале должна выглядеть наша работа, Какова роль каждого в достижении этого прекрасного идеала? Многие склонны считать, что определение перспектив исходит только от лидера, но в реальности сотрудники, как, например, в Ритцман-фармасис, часто хотят участвовать в этом процессе. Подобный низовой подход, включающий рядовых членов организации, гораздо эффективнее — чем насаждение единолично поддерживаемой точки зрения. В нынешнее время быстрых перемен и неопределенности люди предпочитают следовать за тем, кто может заглянуть по ту сторону сиюминутных трудностей, в светлое завтра. Ваши коллеги должны увидеть, что могут внести полезный вклад в общую картину будущего, «Только так эта картина действительно становится общей», отмечает глава отдела экономического развития S.A.P. Оливер Вивил. «Лидер выковывает единую цель для команды, показывая ее членам, что мечта о будущем важна для них и содействует общему благу, проявляя энтузиазм и радость от сознания красоты будущего». Вы передаете словно искру эти чувства остальным. Эми Мэтсон-Дрохан, старший менеджер по работе с клиентами он 24 так описывает свой опыт. «У вас не получится увлечь кого-то своей мечтой, если вы не верите в нее всем сердцем. Ваше воодушевление убеждает команду, что дело стоит того, чтобы пойти за вами». Лидер стимулирует процесс. Вызов — испытание масштаба личности. Без кардинального изменения положения дел не обходится ни одна история подлинного лидерства. Никто не может достичь вершин, оставляя все неизменным. Преодоление трудностей, рост, освоение нового всегда сопутствуют продвижению вперед. Лидеры — первопроходцы. Они не боятся ступить на неизведанные тропы. Однако лидеры не в одиночку создают и придумывают новые процессы, продукты, услуги, технологии. Инновации зачастую приходят из внимательного слушания других, умения видеть происходящее вокруг, из поиска нового вне привычных границ. Всегда — Будьте готовы подхватить и развить инициативу. Используйте каждую возможность для прогресса и улучшения. Но лидеры не сидят у моря в ожидании хорошей погоды. Они и делают погоду. Риск и смелые решения — вот ключ к успеху. Шринад Туртахали из индийской компании Flextronics. так вспоминает о первом удачном лидерском опыте. «Когда что-то шло не так, как запланировано, мы продолжали экспериментировать и искать разные неожиданные подходы, перебрасывались идеями и пытались выработать общую стратегию. Очень важно, чтобы и для неудачи в вашем плане нашлось место, ведь она может многому научить». Поскольку инновации и изменения всегда начинаются со смелых решений и экспериментов, ваша главная задача — создать благотворный климат для новых, оригинальных идей и экспериментов. Один из проверенных методов борьбы с риском потерпеть неудачу — постоянная генерация и поощрение даже малых успехов, И стремление извлечь опыт при любом результате. Куратор проектов McKinsey Company Пьер Франческо Ронци рассказывает, как во время одной кредитной сделки с банком из Северной Африки им пришлось разбить проект на стадии, чтобы четко понимать, с чего начать, каким образом организовать процесс и какой опыт для компании отсюда можно было бы извлечь. Важно было показать партнерам, что мы владеем ситуацией. Это серьезно подкрепило их уверенность в нашем проекте и помогло наладить сотрудничество. Существует строгая взаимосвязь между умением извлекать опыт из любой ситуации и возможностью притворять в жизнь самые удивительные планы. Лидер всегда должен учиться. пусть даже на собственных ошибках и неудачах. По сути, жизнь — лидерская лаборатория, где лучшие лидеры проводят максимально возможное количество экспериментов. Старший управляющий Куиск Кинжал Шах говорил, что «множество раз оступался и падал, поднимался, учился на своих синяках и снова шел вперед». стараясь на этот раз пройти лучше и успешнее. Лидер предоставляет возможность действовать. Усилиями одного человека невозможно воплотить в реальность даже самую смелую и светлую мечту. Здесь нужны усилия всей команды, а значит, необходимо доверие и крепкие отношения. Сотрудничество. Взаимная поддержка и личная ответственность – залог успеха общего дела. Сооснователь стелс-технологий стартап Сушма Пхопи называет работу по достижению такой атмосферы в коллективе наделением окружающих лидерской силой и полномочиями. Соглашаясь с опытом многих, анализировавших свой лучший лидерский опыт, она добавляет. Никто не справится с серьезной задачей в одиночку. Важнейший принцип управления — команда всегда больше, чем любой человек, который в нее входит. Руководителю нельзя об этом забывать. Лидеры должны стремиться взращивать в команде доверие и дух сотрудничества. Необходимо вовлечь в работу всех от кого зависит результат, а затем всех, кому с этим результатом придется иметь дело в дальнейшем. Директор Агентства по управлению военными контрактами при Министерстве обороны США генерал Венди Масьелла, рассказывая о проведении масштабного мероприятия World Wide Training Conference, в котором участвовали более 600 лидеров, подчеркивает роль единого голоса и единодушия в команде. В ходе одной из встреч Венди попросила встать тех, у кого есть действующие контракты с компанией Lockheed Мартин. Поднялась примерно треть аудитории. Она сказала, «Внимательно оглядитесь. Эти люди — ваша команда на время конференции. Садитесь рядом на докладах и мероприятиях, встречайтесь между сессиями, делитесь опытом и знаниями». Затем она спросила, кто имел опыт сотрудничества с «Боинг», потом с «Нортроп-Граммон», «Рейтеон» и так далее. Каждый новый вопрос аудитория встречала одобрением. Собравшиеся открывали для себя путь к кооперации и сотрудничеству, возможность быть единой командой с единым голосом. Венди заключает, что Это становится возможно лишь тогда, когда между людьми устанавливаются более тесные отношения, построенные на общем опыте и доверии. Настоящий лидер с пониманием относится к подчиненному, когда тот из-за нездоровья, личных или иных проблем отходит от общих дел. Поддерживая людей, подпитывая их интересы и самостоятельность, Развивая их компетентность, можно добиться куда большего, потому что это побуждает их включаться в общую работу с полной отдачей. Амар Пуалуан, технический руководитель «Арвижн», так рассказывает о своем лучшем лидерском опыте. «Ключ к успеху — предоставить возможность каждому члену команды проявить себя, внести вклад в общее дело». Если лидер печется о заботах остальных больше, чем о собственных интересах, доверие команды к нему укрепляется. Чем выше уровень доверия к лидеру и друг другу, тем более готова команда к смелым решениям, экспериментам, рискам и, соответственно, к постоянному движению вперед. Лидер должен создавать своего рода экосистему, в которой, по словам главы материально-технического отдела НЕСТ Анны Сартсон, каждый свободно высказывает свое мнение, будучи всегда уверен, что его голос услышат. Подобная атмосфера чрезвычайно важна, от нее напрямую зависит укрепление товарищеских взаимоотношений, а значит, и слаженность командной работы». Там, где людям доверяют, где предоставлена возможность самостоятельно действовать, они с большей вероятностью направляют свою энергию для достижения исключительных результатов. Лидер вдохновляет сердца. Путь на вершину всегда непрост. Крутые подъемы, опасные расщелины, люди могут устать, отчаяться, разочароваться, Захотеть сдаться, поддержать их на этом пути, может лишь искренняя заинтересованность, забота. Вот что говорит об этом вице-президент по вопросам корпоративного страхования Колпайн Денис Страка. Людям важна уверенность, что руководители не сомневаются в них и в том, что они могут выполнить поставленные задачи. Необходимо, чтобы члены команды чувствовали, что их ценят. Отличный способ признавать достижения, благодарить, премировать успешных сотрудников. Лидер должен отмечать и поощрять успешные действия сотрудников. Можно делать это как лично, так и публично, знаком внимания или словом, в неформальной обстановке или официально. Главный специалист по клиническим исследованиям крупной транснациональной компании, занимающейся медицинским оборудованием, Иакта Малик, увидев, что сотрудникам ее отдела не хватает сплоченности, организовала специальные счастливые часы и групповые мероприятия для поднятия командного духа, чтобы все могли лучше узнать друг друга в непринужденной обстановке. Она публично благодарила всех за вклад в текущие проекты, что заметно улучшало настроение всех членов команды. Раньше мне казалось, что выражать кому-то благодарность прерогатива директора или управляющего, но оказалось, что для похвалы совершенно не обязательно иметь титулы и высокие чины, отмечает она. Быть лидером означает всегда признавать заслуги людей, прикладывающих усилия к достижению успеха, стремиться создавать культуру поощрения, основанную на общих ценностях, значимых для всех в коллективе. Только тогда возможно плодотворное развитие командного духа. Директор по производству Biocardia Энди Маккензи объясняет: "Самое главное, Никогда не забывать, что двигаться к цели следует с удовольствием. Конечно, вряд ли возможно получать удовольствие каждый день, однако если работа воспринимается постоянно как тяжкий труд, то это больше похоже на каторгу, ради которой из постели вставать нет желания. Удивительно, но простая похвала, любое ободрение — Поощрение становится серьезным подспорьем на пути к успеху, поскольку этот поведенческий маркер показывает ваше отношение к членам команды и к результатам их деятельности. Любой успех следует отмечать как праздник. Такие торжества можно ввести как ритуал. Это создает сильное чувство коллективной идентичности. Поводом может стать любой смелый и оригинальный ход, любой успех. Директор по маркетингу MIG Дианна Ли утверждает, когда вы собираете команду после очередного достижения и все обсуждают сделанное, делятся опытом, беседуют, это способствует пониманию, что вместе можно достичь большего. Весьма полезно встречаться и в неформальной обстановке, Так люди легче находят общий язык и сближаются. Признание должно быть искренним. Идти от вашего сердца лично к человеку, которого вы хотите поблагодарить или отметить. Как заявляет проектный директор Pacific Eagle Holdings Эдди Тай, тут не получится притвориться. Говорить от чистого сердца, быть может, наисложнейшая задача. стоящее перед любым лидером, но это сильнее всего влияет на людей и потому дает самые лучшие результаты. Пять практик лидера указывать путь, формировать общее видение, стимулировать процесс, предоставлять другим возможность действовать и вдохновлять сердца. формируют операционную систему, позволяющую добиваться поразительных результатов. Эффект, который применение пяти практик оказывает на командный дух и взаимодействие, подтверждают сотни научно-исследовательских работ. Далее мы поговорим об этих исследованиях более подробно. Пять практик которые меняют все. Выдающееся лидерство оказывает глубокое влияние на команду. У людей укрепляется приверженность и мотивация, что, естественно, отражается на итогах деятельности. К такому заключению мы пришли, проанализировав ответы более трех миллионов респондентов по всему миру, использовавших инструментарии LPI. Лидеры, которые чаще применяют пять практик, добиваются большей эффективности и результатов. Помимо вопросов, связанных с применением пяти практик, анкета содержала десять вопросов об атмосфере на работе. Например, доверие в коллективе, чувство гордости за достижения, приверженность делу, уровень удовлетворенности, а также о фигуре лидера. Доверяют ли ему подчиненные и насколько он эффективен как руководитель? Прослеживается однозначная связь между тем, насколько сотрудники вовлечены в процесс и заинтересованы в результате, и тем, насколько часто лидеры применяют пять практик. Практически 96% респондентов... заявивших, что они заинтересованы в успехе, указывают, что их лидеры часто или всегда применяют пять практик. Среди тех, чьи лидеры применяют практики изредка или никогда, заинтересованных в успехе оказалось менее пяти процентов. Разрыв просто огромный. Помимо вышеупомянутых данных, Опрошенные также указывали информацию о себе и своих организациях. Мультивариантный анализ этих данных показал, что совокупность параметров объясняет вовлеченность менее 1%, в то время как на 5 практик приходится целых 40%. Очевидно, что поведение лидеров существенно влияет на вовлеченность и приверженность сотрудников. Интересно, что разного рода контекст – пол, возраст, национальность, образование, занимаемая должность, стаж, сфера деятельности и так далее не является здесь критическим показателем. Без отклонений прослеживается лишь зависимость от поведения лидера. Чем чаще вы применяете в работе пять практик выдающегося лидерства, тем вероятнее окажете положительное влияние на коллег и подчиненных. К этому, по сути, и сводятся выводы из всех опросов. Если вы хотите положительно воздействовать на людей, на организацию в целом или даже на общество, словом «стать лидером», весьма разумным решением было бы изучить и перенять модели поведения, присущие лучшим лидерам. Отлично иллюстрируют это ответы на вопрос, порекомендовали бы вы вашего руководителя коллегам. Видна отчетливая корреляция между желанием или нежеланием рекомендовать лидера и применением им или не применением пяти практик. Заключение, что лидеры, применяющие пять практик, намного эффективнее лидеров, которые их не применяют, подтверждается многими учеными. Это верно для любого контекста. Идет ли речь о США или о других странах, о государственных структурах или частных предприятиях, о школах, госпиталях, торговых компаниях, церковных учреждениях и так далее. Вот лишь краткий список моментов, на которых сказывается использование лидером пяти практик. Создание высокоэффективных команд, увеличение объемов продаж и уровня удовлетворенности клиентов, укрепление лояльности, утверждение корпоративных ценностей, воодушевление членов команды, повышение уровня мотивации, высокий контроль качества обслуживания клиентов, повышение успеваемости у учащихся и мотивации учителей в школах, уменьшение числа прогулов и интенсивности текучести кадров, успешная кадровая политика. Конечно же, невозможно всегда объяснять успех лидера и его организации исключительно применением пяти практик, однако очевидно, что в таком случае шансы на успех значительно увеличиваются. Рассмотрим глобальную картину. В исследовании проводится сравнение финансовой успешности компаний за пятилетний период. Одни сотрудники указывают, что их лидеры часто применяют пять практик, а другие — напротив. Так вот, в первых компаниях, по сравнению с компаниями, лидеры которых не использовали пять практик или использовали их намного реже, чистая прибыль была почти в 18 раз выше. А у публичных компаний Цена акций на бирже была почти в три раза больше. Десять заповедей выдающегося лидерства. Пять практик выдающегося лидерства представляют собой своего рода направляющие, на которых устанавливаются несущие конструкции. Мы называем эти поведенческие модели десятью заповедями выдающегося лидерства. Первое. Осознайте свои ценности, обретите собственный голос и найдите общие ценности с командой. Второе. Подайте пример, согласуйте свои действия с общими ценностями. Третье. Сформируйте образ будущего, полные возможностей и свершений. Четвертое. Привлеките сотрудников. Помогите им обрести общее видение. Пятая заповедь. Всегда ищите новые возможности. Будьте готовы проявить инициативу и поддержать смелый шаг. Шестая. Экспериментируйте и не бойтесь рисковать. Извлекайте уроки из неудач и поощряйте любой успех. Седьмая. Воспитывайте командный дух. формируя атмосферу доверия и укрепляя отношения. Восьмая. Помогайте сотрудникам стать сильнее, укрепляя их уверенность в собственных силах и способствуя профессиональному росту. Девятая заповедь. Всегда выражайте благодарность и отмечайте вклад сотрудников. Десятая. Празднуйте победы и достижения, чтобы укреплять командный дух. Заповеди определяют основные моменты взаимодействия с окружающими и выполняют роль шаблона, который служит для объяснения, понимания и изучения того, как лидеры добиваются экстраординарных результатов. Мы подробно разбираем их в главах с 3 по 12. Но прежде, чем обратиться к деталям, давайте взглянем на предмет с иной точки зрения. Лидерство – это в первую очередь умение строить отношения. Что именно подчиненные ищут в лидере? Что они ждут от человека, за которым добровольно захотят следовать?